Окрашенный в бирюзовые тона день Переходит в бирюзовый вечер Я возвращаюсь в свою квартиру И делаю себе маленький тост Мажу маслом ломать хлеба И разрезаю его на маленькие полоски Как любила делать ТЭС Посыпаю их сахаром с корицей И выбрасываю, даже не попробовав Наливаю себе водки Кладу лед Брожу по квартире И замечаю, что в комнате ТЭС Горит свет Над кроватью постер «Король-Лев». Мы три раза брали ее с собой на шоу на Бродвее по ее просьбе на два дня рождения и на Рождество. Карта Северной Дакоты на стене. Напоминание о школьном проекте, когда они должны были подробно изучить один из пятидесяти штатов. Рисунки цветными мелками, которые я честно хвалил и вставлял в рамки. Мягкие игрушки на полу, рядом с комодом. Звери, давно позабытые. но все еще достаточно любимы, чтобы не убирать их в стену и шкаф. Комната девочки в состоянии перехода от детства к волнениям и неловкостям того, что за ним последует. Я уже готов уйти, когда замечаю на прикроватной тумбочке дневник Тес. Я сам положил туда этот блокнот, когда привез его из Венеции, вернув его на то место, где он обычно пребывал после того, как девочка делала в нем очередную запись. Мне никогда не приходило в голову заглянуть в дневник и прочитать записи, пока она была жива. Мой страх перед тем, что Тес обнаружит это мое преступление, был сильнее любопытства по поводу ее тайных мыслей. Но сейчас желание услышать ее, вернуть ее назад, перевешивает все соображения о сохранении тайны. Использованный билет в кино служит закладкой, отмечая последнюю запись, датированную тем днем, когда мы отбыли в Венецию. Это означает, что она, должно быть, сделала эту запись в самолете. Папа не знает, что вижу, как ему трудно. Все эти его веселенькие улыбочки — это волнение из-за того, что нам предстоит увидеть. Может, он вроде как оживился, но он по-прежнему носит черную корону. Сейчас это еще более заметно, чем раньше. Она даже вроде как двигается. как будто в ней сидит что-то живое, гнездо себе там свило и ползает, извивается. Отчасти это из-за всех этих неприятностей, связанных с мамой, но не все. Нас что-то ждет там, а он не имеет ни малейшего представления, что именно. Черная корона едет вместе с нами. Он носит ее, но не знает, что она сидит на нем. И как он только не замечает, что она на нем. Может быть, то, что ждет нас на той стороне, Тоже хочет встретиться с папой. Все, что мне пока что известно, это то, что оно хочет встретиться со мной. За этим следует описание полета над океаном, а потом плавание на вапоретто до отеля почти на целую страницу. Затем последняя запись в дневнике, сделанная в тот день, когда она упала с крыши, сделанная в нашем номере в отеле Бауэр в тот отрезок времени, когда я ходил по адресу в Санта-Крочи. Вот она. Папа теперь тоже это знает. Я это чувствую. Как он боится. Он прямо сейчас с ним разговаривает. Оно его не отпустит. Ему нравится, что мы здесь. Оно почти счастливо. Может, зря мы сюда приехали. Но держаться вдали от него тоже было бы неправильно. Оно бы все равно нас нашло. Там или здесь. Раньше или позже. Лучше так. чтобы это произошло сейчас, потому что мы вместе и, возможно, сможем что-то сделать. Но даже если не сможем, все равно лучше, если оно навалится на нас одновременно. Мне вовсе не хочется потом остаться одной, брошенной. Если мы должны отправиться туда, я не хочу отправляться туда одна. Он уже идет сюда. Они идут. Дневник. Выпадает у меня из рук с легким шорохом страниц. Значит, она поехала со мной в Венецию, чтобы встретиться с этим. Я выключаю свет и закрываю дверь, бегу в ванную, падаю на колени перед унитазом. Меня рвет. Она поехала туда, чтобы надеть эту корону, чтобы мне не пришлось больше ее носить. Когда я немного прихожу в себя, то направляюсь обратно на кухню, чтобы добавить выпивки в стакан. И тут замечаю, что дверь в комнату ТЭС открыта, и там горит свет. Дом у нас старый, но в квартире никогда не было никаких сквозняков, способных открыть дверь. И проблем с электричеством тоже никогда не возникало. Значит, это я просто не закрыл дверь и не выключил свет. Я выключаю свет, со щелчком закрываю дверь, поворачиваюсь, чтобы уйти. И останавливаюсь. Я всего в шаге от двери в комнату ТЭС, и ясно слышу щелчок. Это проворачивается дверная ручка. А потом скрипят дверные петли. Я поворачиваюсь, как раз вовремя, чтобы заметить, как в комнате загорается свет. Не сразу. Комната из темной становится желтой в загоревшемся свете, пока я моргаю, стараясь сфокусировать зрение. ТЭС? Ее имя слетает с моих губ. прежде чем мне удается справиться с изумлением и успокоиться. Откуда-то я знаю, что это не галлюцинация, что я вовсе не вижу сон наяву. Это моя дочь в своей комнате. Может, это единственное место, где она способна чувствовать себя достаточно сильной, чтобы дотянуться до меня, наладить контакт, сообщить, что она все еще здесь. Я бросаюсь обратно в ее комнату, останавливаюсь в центре, широко расставив руки. стараясь что-то ухватить пальцами. ТЕС! Ничего не ощущаю, разве что пустоту, наполненную кондиционированным воздухом. Но свет остается включенным, а ее здесь больше нет. Сам по себе, я, как криминальный репортеры именуют свои источники информации, весьма надежный свидетель. У меня докторская степень Корнеллского университета, куча наград за достижения на ниве преподавания. Высокая профессиональная репутация, подтвержденная публикациями в наиболее уважаемых в моей сфере деятельности изданиях, в моей медицинской карте нет ни малейших намеков на какие-то психические нарушения. Более того, я из категории убежденно-рациональных людей. Я всегда издевательски насмешлив, когда разговор заходит обо всяких нереальных, фантастических явлениях. Я всю свою научную карьеру... Построил на сомнениях, и тем не менее, вот он я, стою здесь и вижу то, что увидеть невозможно. Проснувшись утром, я обнаруживаю в своем мобильнике четыре сообщения. Одно от Даяны, то на выражение скорее свойственное сборщику налогов. Она требует, чтобы я позвонил ей как можно скорее, чтобы разрешить насущные вопросы. Одно от детектива из Венеции, с которым я в основном общался и переписывался, он сообщает мне, что у них нет никакой новой информации. И два сообщения от Убрайн, которое требует, чтобы мы немедленно встретились. Второе дополнено еще и опасением, что я окончательно рехну, сидя в одиночестве там у себя, если с кем-нибудь не поговорю, а под кем-нибудь я имею в виду себя. Поскольку Даяна Мать Тес, и поскольку нынче утром я в состоянии выдержать только один разговор с другим человеческим существом, я опираюсь на спинку кровати и набираю номер своей жены. И только услышав ответный гудок, соображаю, что эту ночь я спал в комнате Тес. «Алло!» — слышится в трубке. «Это я, Дэвид?» «Так, Дэвид!» Даяна произносит мое имя, имя человека, бывшего ее мужем. на протяжении 13 лет, так, словно это какая-то малоизвестная пряность, и она тщетно пытается вспомнить, какой у нее вкус и пробовала ли она ее раньше. В неудачное время позвонил. Глупый вопрос. Да, глупый, извини. Моя супруга молчит, вздыхает. Это не колебание человека, опасающегося причинить боль другому. Это просто еще одна пауза, которую делает сборщик налогов. доставая из папки нужный протокол, касающийся данной подкатегории правонарушителей. «Я хочу все оформить официально», — говорит она. «Мой отъезд и начать процесс». «Какой процесс?» «Бракоразводный». «Понятно. Ты можешь воспользоваться услугами Лояма, если хочешь», — говорит Даяна, имея в виду юриста, живущего в бруклин который составлял наше завещание. А сама я? Уже договорилась с другим адвокатом. С каким-нибудь людоедом и заперый сайт, который бедного лояма сожрет и не подавится, ты тоже можешь выбрать себе адвоката по собственному усмотрению. Я никого ни в чем не обвиняю, я просто в своем репертуаре. В телефоне слышен звук, который можно принять за легкий смешок, но который таковым вовсе не является. Я так и не понял, к чему такая спешка. Говорю я. «Это все тянется слишком долго, Дэвид!» «Я знаю и не намерен с этим бороться. Я буду самым послушным и готовым помочь признанным рогоносцам в истории бракоразводных процессов в штате Нью-Йорк. Я просто спрашиваю, почему именно нынче утром? Еще и недели не прошло, со дня исчезновения Тес. Тесс не исчезла. Ее все еще ищут. Нет, не ищут, а просто ждут». Но я все еще ищу. Молчание. А потом вопрос. Ищешь что? Ты можешь сходить с ума до полного посинения. Это моя внутренняя Убрайн. Приходит ко мне на помощь. Но надо ли тебе, чтобы и она знала, что ты совсем спятил? Ничего, говорю я. Я просто бред несу. Значит, ты позвонишь ла ему? Или кому-то еще? И ускоришь подачу заявления? Ускорю. «Ты такого ускорения в жизни не видела?» «Хорошо, отлично!» Ей тоже больно. Не то, чтобы она мне это как-то продемонстрировала. Я могу лишь предполагать, что Уилл Джангер утешает ее и помогает вынести это несчастье, хотя он никогда не казался мне человеком, способным выдержать удар хотя бы на короткий период времени. «В любом случае, Даяна, мать Тес, и ее дочь пропала». Это, несомненно, разрывает ей сердце так же, как и мне. И все же тут имеется еще одно соображение. Я никак не могу перестать сомневаться, не ошибаюсь ли я насчет своей жены. В ее голосе и впрямь звучит тоска по этой потере, но кроме того звучит и решимость. А еще в нем ясно слышно некое удовлетворение, даже довольство. Не потому что Тес никогда не вернется домой, ничего столь чудовищного. но Даяна вроде как очень довольна тем, что там оказался именно я, что это я виновен в том, что случилось. «Мне безразлично, что ты во всем обвиняешь меня, что ты меня ненавидишь, мне наплевать даже если мы вообще перестанем с тобой общаться, говорю я, но тебе следует знать, что я пытался ее спасти, что я не отпускал ее, я не просто стоял и смотрел, я дрался за нее». Я отлично понимаю, что ты пытаешься. Любой отец всегда говорит или по крайней мере думает, что он отдаст жизнь, чтобы спасти своего ребенка. Не знаю, каждый ли выдержит это испытание на самом деле. Если возникнет такая ситуация, не знаю, каждый ли пойдет на это. Но вот в моем случае это истинная правда. Но ты же не спас ее. Вы крик доходит до меня по телефонной линии так громко и горячо. что я даже отстраняю трубку от уха. «Ты не отдал за нее свою жизнь!» — кричит Даяна. «Поэтому ты по-прежнему здесь, а она нет!» «Вот в этом ты ошибаешься!» — хочу я сказать ей. «Меня здесь нет!» Но вместо этого я спешно готовлю слова прощания, как признание проведенных вместе лет и единственной правильной вещи, которую мы сделали вместе. Той, о которой никогда не станем сожалеть. А жена вешает трубку. Кто торчит в церкви посреди рабочего дня? Пьяницы, бродяги, наркоманы всех видов и типов. Потерянные люди, которые во всем должны винить только самих себя. Я знаю, потому что сижу среди них. Молюсь впервые за всю свою взрослую жизнь. Или, вернее, пытаюсь молиться. Иконы, навязанная тишина, витражи — все это кажется перебором, чем-то пересоленным. И тем не менее, это церковь. Здесь все, наверное, должно быть по-церковному. Но я здесь вовсе не ощущаю себя ближе к святости и благочестию, чем чувствовал себя только что снаружи, на 46-й улице. «Тебя отключили!» Я оборачиваюсь и вижу перед собой, Чуть сидеющего мужчину лет пятидесяти 60, Помятый костюм, волосы, нуждающиеся в многообразных услугах парикмахера. Бизнесмен, вернее, бывший бизнесмен, из категории пьющих. Вот такая возникает догадка. «Извините, твою линию молитвы отключили. Связь с большим дядей отключили. Он тебя отключил. Меня вот все время отключают». И ты проклят, если не успеешь сам отключиться. Да я даже и номер его не набирал. Хорошо тебе, но если прорвешься к нему, тогда жми на один. Если хочешь чудес, жми на два. Если хочешь выбрать лошадь, которая придет в первой в восьмом заезде на скачках в Белмонте, жми на три. Если хочешь сказать: Я сожалею о том, что сделал, но не так уж сожалею, чтобы не сделать этого снова. Тогда, может быть. Мне лучше сразу отправиться к своему мозгоправу. Да, она разбирается в лошадях. Она? Разве все психотерапевты женщины? Или, может быть, я знаком с этим малым, и он знает и меня, и Элейн? Нет, она на скачках не играет. Нет, но ты же сам знаешь, как это говорится. Кто не играет, тот и не выигрывает. Он забрасывает руки за спинку церковной скамьи. При этом в воздух поднимается за запах недавно использованного дезодоранта. Резкий запах, предназначенный скрыть землистую вонь. «Я не хочу совать нос не в свое дело, но ты выглядишь потерянным, мой друг», — говорит этот странный человек. Он изображает на лице озабоченность и сочувствие. И тут до меня доходит. Он, из породы уличных проповедников, шатается по церквям в цивильном облачении. И рекрутирует неофитов для своей церкви. Вы здесь работаете? Спрашиваю я. Здесь! Он оглядывается вокруг и словно в первый раз замечает, куда его занесло. А разве тут предлагают работу? Я вообще-то не поддаюсь на подачки уличных проповедников, даже ради спасения души, если вы именно этим занимаетесь. Он качает головой. Как это пишут на майках? Ты принял меня за того типа! Которому можно впарить любое дерьмо Просто я увидел рядом родственную душу Вот и решил ее поприветствовать Мне не хотелось бы выглядеть невежливым Но я предпочел бы побыть в одиночестве В одиночестве! Звучит неплохо! Мне вот там, где я живу Невозможно даже минуту побыть в тишине и мире Сущий пандемониум Даже думать там невозможно А ты можешь мне поверить, друг Я человек думающий «Мыслитель!» Опять это слово, это название, то самое, которым воспользовалась Убрайн, описывая Гранд-Централ. от Милтона. Пандемониум». «Меня зовут Дэвид», — говорю я и протягиваю ему руку. Он, помедлив, пожимает ее. «Рад с тобой познакомиться, Дэвид!» «Я жду, когда он назовет свое имя». Но незнакомец просто выпускает мою руку. «Думаю, мне пора двигаться», — говорю я, вставая. «Я сюда на минутку зашел, просто чтобы уйти солнце!» «Не могу тебя за это порицать! Я и сам-то, как кошка, которая не выходит из дома, всегда сидит внутри!» Я пробираюсь к проходу, а затем, кивнув ему на прощание, направляюсь к выходу, к распахнутым дверям и к дневному свету, сияющему за ними.